Глава 12 Дальше действовали по плану. Глеба и Алибека я переключил на задачу проследить, куда направился выкинутый из машины лесник, а затем разойтись по своим местам, чтобы не нарушать алиби. Тем временем мы с братом и Костей Левитаном сделали большой круг, покинули город по грунтовке и выехали на трассу. За городом заехали на одну из заправок и сделали вид, что якобы возвращаемся с рыбалки. Тачка редкая, Левитан говорил громко, так что сотрудник заправки нас запомнит. И что вообще шикарно на въезде в город нас тормознули гаишники, но они и сами были этому не рады, ведь пост сильнамоном и дополнительными проверяющими, поэтому гаицы просто заглянули в багажник и под сиденье, они требовали взятку. Оружие с собой мы не везли, все документы были, так что к нам не придрались. А еще мы показали припасенную заранее рыбу. Правда, то, что она еще вечером была замороженной и лежала в магазине, никто не заметил. Один инспектор, усатый мужик, даже позавидовал пойманным рыбинам и обстоятельно спрашивал, где ловится такая большая. Главное, потом помыть багажник, чтобы не воняло ей. Отпустили нас быстро и запомнили, что мы ехали в город, а не из него. К тому, что нас остановят, я готовился, ведь в городе недавно была стрельба со жмурами, и милиция до сих пор ищет тех, кто причастен к разборке на стадионе и у складов. Поэтому с оружием ходить опасно, гребут всех подряд. Зато алиби мы закрепили, и можно смело ссылаться, что весь вечер и часть ночи мы провели на рыбалке. К произошедшему у банка убийству отношения не имеем. Ярик изнывал от любопытства, глядя на кассету. А я пока заставил его смотреть документы. А Костя считал деньги, проверял все пачки, чтобы не было фальшивок. Денег много, но фальшивых кукол не попадалось. Все выглядят настоящими. Я, видать, совсем не тем занимался в бригаде. Ярик хохотнул, листая бумаги. Тут чего только не возили, и бабло шло на уровне. «И выгодно», — медленно проговорил Левитан, глядя на деньги. Бабла столько!» «Это баксы и юани, и их правда много, больше, чем Зиновьев хранил у себя в доме. Здесь не только остаток общика группировки, но и задаток за что-то, судя по документам. Но кому и за что, пока не ясно». Возможно, это плата от китайцев, которую хотел заполучить Веселовский помимо этой кассеты. Но вообще Зиновьев с его друзьями занялся действительно выгодным делом. Эти продажные менты считали, что никто их не накажет и что братва побоится связываться с ними. Поэтому за свои посреднические услуги в перевозках ломили нехилый процент. Но китайцы мага платили. Да и среди обычных бизнесменов хватало тех, кто предпочитал вывозить товар без лишней волокиты и просто башлял линейщикам, тем более у тех был выход на таможню и погромцов. Можно сказать, перевозили все под ключ. Учитывая, что двое связанных с этим линейщиков убиты рядом с тем складом, в банде осталось не так много участников, и оставшихся оборотней в погонах мы вычислим. И конкретно эта цепочка поставок замкнется. Появятся новые, но мы справляемся со всем этим по мере поступления. Содержимое всех трех ячеек ссыпали в одну сумку. В основном была валюта, неплохая сумма, больше, чем было в тайнике Зиновьева. И она занимала почти весь портфель. Почти две сотни тысяч баксов настоящими деньгами, не фальшивки, и сотни тысяч юаней. Да ведь, если подумать, то Зиновьев и его продажные коллеги, замешанные в этой схеме, ну, и еще китайцы и кавказская группировка, сами профинансировали нашу операцию против них. За их деньги мы с ними и воюем. Так что бабки пустим в дело, но осторожно. Расширяться надо постепенно, сохраняя качество и не отсвечивая. Пусть медленно, но верно мы идем вперед. Во второй ячейке находилась бухгалтерия группировки. Зиновьев, хренов-педант, записывал все. Но там, где явно провозили незаконные товары, он делал пометки. Их еще надо расшифровать. Впрочем, мне не надо готовить эти материалы в суд, лишь бы фамилии были. Зато если приспичит или кто-то из упомянутых здесь личностей окажется недосягаем, можно будет подпалить ему крылышки через всякие газеты. Журналисты сейчас могут поднять серьезную бучу, и на такие сенсации они падки. И третий трофей – видеокассета маленького формата. Сейчас ночь, но нам нужно найти кассету-переходник и работающий видик. В камеру вставлялась кассета маленького размера, но такую в видеомагнитофон не вставишь. Нужен переходник. Пластиковая коробка в форме обычной кассеты. В ней пленки нет, зато в ней есть отсек, куда можно вставить эту маленькую кассету и после этого посмотреть в обычном видике. Такой переходник нашелся дома у Кости. Но у него не было видека, а камера давно сломалась, а так бы посмотрели хотя бы в глазок. Видик был у Ярика, но он на своей квартире не появлялся, опасался, что там натыканы жучки, а то и растяжку кто-то поставил. Его враги с тех времен, когда он был в братве, никуда не делись. Да и его коллеги порой задаются вопросами, как так вышло, что он так просто вышел из команды. Ну и на работу я пока не хотел ехать, потому что в конторе ночью дежурят менты, которых когда-то набрал еще первый глава фирмы Громов. С ними я контачил мало, только с теми, кого помнил по первой жизни. У остальных будут лишние вопросы. Придется ехать ко мне домой. Но здесь снова возникла трудность. Во всем районе не горел свет. «Слушай», — Ярик хитро посмотрел на меня, «а этого Веселовского случаем ничубай с скрышует. Взял и свет вырубил, чтобы мы ничего не позырили». Он засмеялся. «Не удивлюсь, я хмыкнул и задумался». Торопиться не надо, но до утра ждать не хочется. Утром надо дальше по плану идти. Поехали тогда к Димке. Он своих брата и сестру в лагерь сплавил, пока каникулы. Один дома сидит, и он всегда поздно ложится. «А вдруг девка какая-то у него?» — забеспокоился Левитан. Отсюда мы явились. «Мы осторожно глянем. Если что, свалим», — сказал я. «Личную жизнь ломать не будем». Если не выйдет, еще поищем. В пятиэтажке, где жил Димка, свет горел только в одном окне, в его квартире. Я поднялся первым, прислушался, но услышал только стрельбу. Значит, парень дома один и смотрит какой-то боевик. «О-хо-хо!» — чуть поддатый Димка открыл двери нараспашку. «Заходи! Ух, да ты тут не один, Леха! Ништяк, хорошо что пришли!» «Заходите, Фу-фу. Он задумался и спросил. «Я тут брагу ставил, сегодня открыл. Ничего такое получилось! хм фу «Да, можно!» Я кивнул. «Я за рулем, а пацаны выпьют!» «Не так много я знал людей, кто, увидев тебя на пороге посреди ночи, не будет допытываться, что надо, а равнодушно пригласят в гости». Впрочем, Димка и приглашал к себе не всех, а только друзей. На кухне стояли бутылки пива и огромная банка с брашкой. Приятно пахло жареной картошкой. Димка по-прежнему работал в депо, но на своих выходных теперь подрабатывал у нас, вместо пения по паркам и кафе. Я все предлагал ему перевестись к нам на полную ставку, но он побаивался бросать депо. Причин он не говорил, но я понимал ее сам. Дима боится, что когда уйдет из депо, к нему будут вопросы у опеки. Они будут докапываться, как он содержит опекаемых брата и сестру без серьезной работы. Димка сильно опасается, что их заберут в детдом. «А я тут Кинчик смотрю». Он светился, бегая между комнатой и кухней. скучно скучноват стало и не спится, а тут вы...» Действительно обрадовался. «Но нам пока надо немного поработать». Я сделал знак левитана. Димон, сказал я, нам тут по работе надо взглянуть кассету одну. Не против, это у меня дома свет вырубили. Да без базара, он махнул рукой. Смотри, что тебе надо, мешать не буду. Покурим давай, предложил Костя. Ага, можно. Пу -пу -пу -пу. Дима вытер лоб и огляделся. Куда я опять Сиги дел? Они вышли на балкон. Левитан плотно прикрыл за собой дверь. Телевизор включен, в видеки со снятой крышкой установлена кассета, а на экране уродливый монстр орал от боли. Сразу узнал фильм «Это хищник 2». В нем негаркоп коп выслеживал хищника, преследуя по всему городу, а некогда грозный инопланетный охотник залечивал свои раны, спрятавшись в туалете. Я нажал на кнопку, и кассета медленно вышла. Я положил ее рядом и вставил другую прямо в переходнике. «Ну чё там?» Ярик как в детстве сел вплотную перед телевизором. «Видел бы тебя, батя», — сказал я. «Сказал бы, зрение испортишь». Он с усмешкой отсел. По экрану пошли помехи, и проявилась дата 01.01.1995. Ярик заметно помрачнел, улыбка ушла сразу. Ну, конечно, 1 января 1995 года вовсю шел штурм Грозного, ему тяжело вспоминать. Но дата на камере явно выставлена неправильно, потому что на картинке показывали зеленый лес и озеро. Это лето и, скорее всего, прошлый год, а не 95-й. Картинка очень цветная, яркая. Оператор перестал снимать пейзаж и направил камеру на шашлыки. Несколько шампуров лежало на блюде. На некоторых между кусочками мяса были наколоты резанные помидорки и перец, на других только мясо. В микрофон камеры сильно дул ветер. «Он чё, свою семейную хронику в сейфе хранил?» — возмутился Ярик. «Сам себе режиссер мать его! Но я бы шашлычка такого пожрал!» «Это не совсем семейная хроника. Я узнал озеро и стоящий на нем недостроенный дом. Именно здесь мы грохнули Зиновьева. Кстати, вон там, где стоит белый крузак». Похоже, сам опер держал камеру, а какой-то пьяный пузатый мужик в одних трусах напивал, кривляясь перед камерой. «Я всегда с собой беру видеокамеру». При этом он размахивал двумя шампурами. Показался другой, какой-то щуплый с татухой на плече. Ё, Парасатэ, это же опер Рустемов, крышевавший шалманы в городе. Но мы с ним уже покончили, он хоть и жив, но на нем двойная мокруха. Все думают, что он замочил своих подельников. Связан с ними или просто девок поставляет?» «Слабо?» — спросил Рустемов и начал пить водку прямо из горла и выпил скотина целиком всю бутылку. Да уж сам себе режиссер очень популярно сейчас. Вот все участники записей кидали такие фразочки про слабо или пели отрывок за главной песни передач. Знал еще двоих запечатленных на пленке один из Майлов, ныне покойный старший опер из линейного отдела железнодорожной милиции, убитый рядом со складами. И того, кто сидел рядом с ним с бутылкой пива, я тоже видел. Его прикончили за компанию. Это вся их группировка, связанная с железнодорожными перевозками, не считая отдыхавших тут девушек, само собой. Вот этот толстопуз, Ярик показал пальцем на пузатого, танцующего с шампурами. С таможни. Тот тоже мент, а этот вроде тоже с таможни. А этот вроде бы дежурный по станции. Он тогда за ящик коньяка на уму цистерну со спиртом дал вытащить. Да, целая группировка, я кивнул. Но все равно это обычная гулянка. Такие записи в сейфе не хранят. Но мысленно этот счет были. Такие кассеты в камерах многоразовые. Снял, переписал на обычную видеокассету на память, а на эту записываешь новое, стирая старое. И здесь вполне могли поступить так же, просто вначале остались куски самой первой записи. По экрану пошли полосы, снег, картинка сменилась, дата изменилась на третье января. Снимали сауну, освещения не хватает, но видны девки в простынях. Одна, пьяная и голая, начала по просьбе оператора трясти сиськами и смеяться. В сауне играл блотняк. «Куда с камерой, блядь?» Взревел кто-то рядом. «Ей же хана придет! Нельзя их в бане снимать!» Оператор развернулся, стало видно замотанного в простыню опера Зиновьева, бегущего к камере со злым видом. Опер лысый, но плечи и грудь заросшие, как у гориллы. С балкона раздался смех, Димка рассказывал какой-то анекдот и жестикулировал. Я немного перемотал вперед на низкой скорости, потому что снова снимали еду, и я проголодался. Но скоро на изображении все поменялось. Я чуть забежал вперед и промотал назад. «Обана!» — Ерик оживился. «Это где?» — спросил я, вглядываясь в интерьеры зала. «В Маньчжурии?» «Нет, в Харбине. Там по кучеряви, чем в манжурке Я там был с Настюхой, братан. Две тысячи баксов там спустил». «Разводил его в натуре! У них так-то такое запрещено, но если знаешь нужных людей, то привезут в то казино. Ну а там хрен выиграешь», — отвечая. Кто-то держал камеру в руках, но как-то странно, будто то ли нес ее на ремне, то ли еще как-то, но она периодически снимала коверы и чьи-то ноги. Затем она резко приподнялась, и я понял, камера в сумке или портфеле, снимала через дырку». Не совсем скрытая, обычная, но в эти годы компактная камера хрен найдешь, только у спецслужб. Раздался чей-то голос на китайском. Он начал с кем-то спорить, но я не понимал ни слова. Камера резко повернулась вправо, захватив части горного стола с рулеткой. Какие-то китайцы, мужики и женщины. Кто-то смеялся, играла музыка. Виден огромный рисунок китайского дракона на красной стене. Камера снова сбилась, пошли полосы. Вдруг крупным планом показался Зиновьев, который поправил галстук, и его взгляд посмотрел прямо в камеру. Знает, что там. Сам и снимает. Затем камеру снова куда-то понесли, а после поставили на столик, изображение дрожать перестало. Все заслонила бутылка коньяка, камера сфокусировалась на ней. Видны чьи-то отпечатки на стекле и надорванную этикетку. «Убери!» — Ярик махнул рукой, будто это могло помочь. Бутылку вскоре убрали. Правда, камера хоть и продвинутая, но все же на дворе 90-е, а не двадцатые годы двадцать первого века. Поэтому изображение так и осталось размытым. Автофокус работал через пень-колоду. Дверь балкона открылась, вышел Димка, рассказывая в взахлёб о работе, а Костя внимательно слушал. «Чай, чайник забыл поставить», — оправдываясь, — сказал Димка и вернулся к своей истории. «И смотрю», — он огляделся по сторонам, и эту швабру за цехом спрятал, потом домой упер, хух, он вытер лоб. «И чё?» — медленно спросил Левитан. «Так чё, пфу, это был начальник депо, во-первых». А во-вторых, это швабра для мойки окон тепловоза с земли. У нее длина метров пять. Нахрена он ее украл, я вообще не догоняю. Фу, что он ей мыть собрался? У нас все воруют, а начальника больше всех. Даже щетки от тяговых электродвигателей ворует. А у него на даче все освещение от ворованных прожекторных ламп с тепловозов. Ушли на кухню. А изображение, наконец, перефокусировалось. Ого, вот и веселок, сидит за карточным столом. Но вид у КГБшника в отставке не такой импозантный, как обычно. Лицо красное, редкие седые волосы торчат дыбом, а рот сжат. Руки, сжимавшие стакан с виски, чуть тряслись. Камера хорошая, все видно хорошо. Что-то зашумело, и тут изображение немного приблизилось. Похоже, Зиновьев повернул что-то в камере для увеличения. Зум не цифровой, поэтому картинка в четкости почти не упала. Непрухо, заключил Ярик. Карта не идет. Играет в очко. На свое, судя по виду, он хмыкнул. Это интересно, тихо сказал я. Ничего такого. Играет и играет. Все играют. Он проигрывает, но играет дальше. Я смотрел за тем, что происходит. Смотри, часы снял азартный игрок в натуре ярик согласился крупье часы не принял но вскоре за стол сел еще один человек пожилой китаец в дорогом костюме его видно только наполовину но заметно что запонки и зажим для галстука явно из золота на лице очки на руках часы поток филипп явно не подделка а настоящие швейцарские котлы И он что-то начал говорить веселку, улыбаясь. Тот аж вспотел, поднялся, зубы оскалил и ушел. Кто-то хмыкнул, я думал, что Ярик, но это в камере. Значит, Зиновьев наблюдал за сценой, сидя неподалеку. И чего ты решил это записать? Приехал в Харбин, взял камеру, чтобы поснимать достопримечательности, но вдруг решил сделать скрытую съемку компаньона? Из подручных материалов, потому что скрытой камеры не было, а китайцы доступ к своей системе наблюдения ему никогда не дадут. А китаец посмотрел на крупье и что-то сказал, тот начал испуганно кланяться. Затем китаец в костюме направил смехающийся взгляд прямо в камеру. Ну да, он должен быть в курсе, иначе бы охрана казино выгнала бы его пинками под зад, за такими вещами следят но интересная тактика, и компромат на Веселовского дают собрать, но сами как бы и не при делах, хитрые гады. «Я все равно не догоняю», — тихо сказал Ярик. «Ну и че такого, что играет? Смотри дальше». Веселовский вернулся, достал из кармана пиджака ручку, но она не писала. Китаец с улыбкой подал ему свою, наверняка какой-нибудь Паркер, еще и золотой. И тут Веселовский что-то написал. Китаец осторожно сложил лист, убрал в карман и пожал бывшему чекисту руку. Он ушел, а девушка-китаянка в очень коротком синем платье принесла Веселовскому еще фишек. Судя по всему, в первой же партии он выиграл и заулыбался, но тут камера сбилась и снова начала снимать пол. «Чего, Семеныч, карта прет?» Спросил кто-то рядом с камерой. А мне всегда прет», — отозвался второй. Оба голоса были мне знакомы. «Семеныч, это Владимир Семенович Веселовский», — спрашивал, похоже, сам Зиновьев. Голос грубый, его. После этого запись прервалась, и дальше на кассете показывался только сплошной белый снег. Больше ничего не было записано до самого конца. «Смотри, братка». Сказал я, наклоняясь к Ярику. «Веселок-безопасник по факту проводит нелегальные операции для филиала банка. Отжимает бизнесы, отмывает бабки, запускает всякие схемы. Раз он в регионе тут мотается на новом Мерсе, значит, ему доверяют. Иначе бы не отправили сюда в одиночку. Значит, делает большие деньги». Но он посмотрел на меня. «Но он, смотри...» Я отмотал запись на начало игры. Красный как рак, волосы дыбом, чуть ли не руки трясутся. Да он котлы свои снимает, погляди. Он сильно проигрался, брат. Думаешь, банк после такого оставит его на должности? Да они его закопают. Кто знает, что он китайцам передал. Таких людей на такую работу не то что не берут. Это все равно, что с наркоманом общий бизнес делать. Только тот за дозу любого сдаст, а этот, чтобы отыграться. У тебя в братве не так разве было? Но он хитрый, КГБшник же, поэтому и не спалился до сих пор. Ну да, — Ярик почесал лоб. Так-то это косяк, что так играет. У нас бы предъявили за такое. Особенно после этого. Я отмотал до момента, где веселок писал бумагу. Что там у него? Долговая расписка? Или обязательство, что он подыграет китайцам. Или какая-то информация про банк. В банке сразу выводы сделают, как увидят. Поймут, что верить ему нельзя, и что он возвращает долги китайцам. Значит, может играть в их пользу, для их выгоды, в ущерб банку. А что это за китаец? Явно какой-то бандит. Причем не последний. Может, даже голова дракона, как их паханы называют. И главное в курсе, что Зиновьев снимает, но позволил это. Возможно, Веселок как-то Зиновьева прижал, пока они оба в Китай ездили. А китайцы хотели с ментом работать, а не с Веселовским. Вот и разрешили это сделать. «А что, Зиновьев?» — Ярик нахмурил лоб. «Мент тот, которого ты замочил. Что он тут делает?» «Так чего? Он был жадный, но не дурак». Я нажал на кнопку, и Видик выплюнул кассету. Я ее убрал в портфель, а на место вставил кассету с хищником. Возможно, он свел веселка с китайцами, поэтому и поехали с ним в Харбин. Или Веселовский от него это потребовал и нашел какой-то компромат. Может, с наркотой связанный, а тот решил подстраховаться. Но я думаю, Опер полагал, что Веселовский может от него избавиться, когда получит контракт с китайцами напрямую. Вот и сделал запись. Его же не трогали, пока он сам не попался. А Веселок, похоже, тогда расслабился. Думал, что раз другая страна, то и никто его не знает. Но проигрался. Но китайцы не дураки оказались, сразу взяли в оборот. «Такая вот работа, брат, расслабляться с такими людьми нельзя». Вот и понятно, чего Веселовский хотел залезть в ячейку. И про деньги, возможно, знал, а сумма серьезная. И про кассету Зиновьев наверняка ему сказал. А тут не только родной банк его накажет, если узнает, какой он игроман. Банк Старт ведь тоже должен быть в курсе, что их конкурент ведет бизнес в регионе. И сразу, как только заполучит кассету, использует ее против врага. А чего же Зиновьев тогда дурью торговал, раз столько бабла в ячейке? Ярик смотрел на меня. Так бабло-то не его, а из общака. А за барык все ему лично приходило, и немало выходило. Он не дурак, просто жадный, это его и погубило. Так че, пленку в банк и все, про веселка забываем, а через девять дней помянем? Он криво усмехнулся. Можно и так, я кивнул. Но тогда банк пришлет другого додавить Александрова. А новый безопасник начнет выяснять, куда предшественник делся и кто его подставил. Может выяснить что-то про нас. Так что можно сделать хитрее. «И как? Догадаешься?» — я усмехнулся. Ярик поднял глаза к потолку, крепко задумавшись. С кухни послышался свисток, это вскипел чайник. Сидим здесь уже долго, пора переключаться на другую задачу. Я понял, брат посмотрел на меня хитрым взглядом. Надо как-то заманить веселка поиграть в казино, чтобы он проигрался и сделал, как нам надо. А пленка на всякий случай, если будет взрываться, потопим в любой момент. Вот чего ты в школе так плохо учился? Я хлопнул его по плечу. «Умный же, когда надо!» «Я там спать всегда хотел!» Он засмеялся. «План дерзкий, но интересный. Надо бы подумать, как это провернуть лучше. Но Ярик прав, пленка остается резервным вариантом, если Веселовский будет наглеть. Пока же можно воспользоваться знанием моего слабости и самой его слабостью». А если Зар тачится, пустить пленку в дело, чтобы окончательно от него избавиться. Но все должно приносить пользу, а в особенности слабости врагов. Они даже помирают не просто так, а тащат за собой других бандитов. Но надо все продумать. У нас под боком не один Веселовский. У нас еще китайцы и люди-маги, и мы их еще не рассорили до конца». У нас пороховая бочка, рядом с которой тлит угли. Но нужен еще ветерок, чтобы это все разгорелось и рвануло. Чтобы не выглядело подозрительным, мы посидели у Димки еще, пока он не начал зевать, и поехали дальше. Идем по списку, нам же еще нужно вернуть машину мошенникам и продолжить цепочку. Побитый лесник нам пока не нужен, тем более он залег любовнице, как передал Глеб. «Так что мы направились домой к его напарнику, мошеннику Костику, мозгу этой пары». «Интересно, это Костик спланировал убийство охранника? Или сам лесник решил идти ва-банк?» «Выясним». Жил Костик в Сталинке прямо на улице Ленина, которая ему досталась от бабки. «Номер квартиры мы выяснили еще пару дней назад, когда я просил Седова дать расклад на этих бандитов». Разве что припарковались подальше, во избежании возможных свидетелей. Вдруг придется решать иначе. Мне сразу не понравилось, что дверь в квартиру была приоткрыта. Оружия у нас при себе не было, потому что ходить с оружием в городе в дни, когда ОМОН шерстит всех и вся, опасно. Да и нас бы повязали еще на трассе. Но стрелять не пришлось. Ни одна лампа в квартире не горела, но во дворе работал уличный фонарь, и он давал свет в квартиру. Так что хорошо видно, что Костика лежал на диване, в цветном халате, будто только что вышел из душа. Глаза широко открыты, прямо во лбу рана, а белые обои позади него забрызганы темными пятнами». «Я не судмед, но явно, что убили его несколько часов назад, еще когда было светло. До самого ограбления. Значит, сразу, как только я сказал номера ячеек». «Валим», — тихо сказал я. «Это не хватало попасться в квартире с трупом». «Значит, лесник сегодня в ударе. Убил еще напарника, думая, что заполучит нечто очень серьезное». Оптимист он, конечно. С чего-то он решил, что в ячейке серьезный приз, раз всего за одну ночь замочил уже второго человека. И это только те трупы, которые я сам видел. Это все из-за тех денег. Или дело в другом. Надо проверить, не вышел ли на него сам Веселовский. Он вполне мог нанять не только боевую команду для серьезной операции, но и таких хитрецов. А эти двое решили. Нет, не думаю. Недооценивать веселка я не хочу. Но Костик Лесник сейчас для всех мелкие мошенники. Это я знаю их потенциал, потому что видел их в первую жизнь. Остальные об этом знать не могут. Но мы идем дальше. Ничего не изменилось. Мы шли к моей машине, но добирались до нее по отдельности, разными проулками. Я пришел первым подождал остальных и набрал номер лесника на мобиле. «Слушаю», — ответил тот вскоре, голос был неуверенный. Че падла, кинуть меня решил с банком?» — грубо спросил я и подмигнул парням. «Думал, не узнаю». План продолжался, он не нарушился, просто надо его немного скорректировать.